Но достаточно было даже намека на радикальное новаторство, чтобы работы его многим показались примитивными, даже грубыми. Пальто он рисовал одним штрихом, одним пятном изображал лицо. Даже вглядываясь в его работы, трудно было ловить отдельные детали, а зачастую они и вовсе отсутствовали. Под действием похвал, который он слышал в институте, а также от Мэтьюза и Голдфорба,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 лучше его. На самом же деле, то, что так смущало Юджина, было лишь видимостью. Рисунки, которые висели на стенах редакционных кабинетов, были во многих случаях нисколько не лучше его собственных, а возможно и хуже. Их преимущество заключалось в массивных деревянных рамах и во всеобщем признании. Юджин не был еще мэтром,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 пусть немного помучаются, это пойдет им впрок. И Юджин повсюду натыкался на отказ, сопровождаемый скупой похвалой, которая была для него хуже уничтожающей критики. В результате он совсем пал духом. Оставались, однако, газеты и журналы помельче. И Юджин неутомимо рыскал по городу, стараясь найти себе какую-нибудь работу. В двух трех журнальчиках ему удалось получить заказ. Несколько рисунков в общей сложности на 35 долларов. Нужно было еще платить натурщице. Теперь понадобилась и комната, которая заменяла бы мастерскую и куда можно было бы приглашать натурщиц. После долгих поисков он нашел в западной части 14-й улицы подходящее помещение. В конце коридора, окнами во двор, откуда можно было попадать прямо к нему по запасной лестнице. Комната стоила 25 долларов в месяц. Но он решил, что должен рискнуть этой суммой. Только бы получить несколько заказов. Тогда можно будет прожить.